Джонатан подходит ближе. Он весь с л у ч и т с я доброжелательностью. Он абсолютно раскован. Агюста буквально ошеломлена. Но вы в е д ь наверное, очень устали. Идите за мной. Он толкает двери, из которой появился чуть раньше, и ведет их в комнату, где стоят углом несколько диванов. Люси, окликает он, у нас гости. Люси, она с тобой? Радостно восклицает Агюста. н а И сколько же вас здесь? спрашивает Даниэль. Пока нас восемнадцать. Люси, н и к о Ля, восемь спасателей, инспектор, пять жандармов, Билшейм и я. Короче, все, кто дал себе труд спуститься. Вы их всех скоро увидите. Извините нас, но в н а ш е о б щ е н и е сейчас четыре часа утра, и они спят. Вы только меня разбудили своим приходом. Ну и закоптили, ж и в ы в коридорах. н а доже. Появляется Люси, тоже в халате. Здравствуйте. Она подходит, улыбаясь, обнимает всех троих. За ней силуэты в пижамах просовывают головы в проем двери, чтобы увидеть вновь прибывших. Джонатан приносит большой графин воды из фонтана и стаканы. Мы оставим вас, пойдем оденемся и приготовимся. Мы встречаем всех новеньких маленьким праздником. Просто не ожидали, что вы заявитесь среди ночи. До скорого. а г у с т и я з о н и Даниэль стоят неподвижно. Вся эта история просто не укладывается в голове. Даниэль вдруг щиплет себя за руку. а г у с т а и Езон находят идею превосходной и делают то же самое. Но нет, реальность иногда фантастичнее снов. Вновь прибывшие переглядываются, совершенно сбитые с толку и обмениваются улыбками. Через несколько минут все собираются и рассаживаются на диваны. а г ю с т а и з о н ы и Даниэль пришли в себя и жаждут объяснений. Вы только что говорили о трубах? Мы далеко от поверхности земли? Нет, м е т р о три-четыре максимум. Так значит можно выйти на воздух? Нет, нет. Жан Андре Дюсерсо разместил свой храм как раз под огромной плоской, удивительно прочной скалой. Она из гранита. Правда, она имеет проход толщиной в руку, добавляет Люси. Это отверстие служило еще и вентиляционной трубой. Служило? Да. Теперь этот проход используется для других целей. Но это не страшно. Есть другие боковые вентиляционные трубы. Сами видите, мы здесь не задыхаемся. Но выйти нельзя? Нет. Во всяком случае, не через верх. Езона забочен Хмурится. Но Джанатон. Зачем тогда ты устроил эту убирающуюся стену, ловушки, раздвигающийся пол, сеть? Мы здесь заперты навсегда. Именно этого я и добивался. Мне пришлось немало потрудиться и потратиться, но иначе было нельзя. Когда я первый раз пришел в этот храм, я нашел аналоги. Кроме энциклопедии относительного и абсолютного знания, я обнаружил письмо моего дяди, адресованное лично мне. Вот оно. Они читают. Дорогой Джонатан, ты все-таки решился спуститься, несмотря на мое предупреждение. Значит, ты храбрее, чем я думал. Браво. Я давал тебе один шанс из пяти. Твоя мать говорила мне, что ты боишься темноты. Если ты здесь, значит, ты помимо других слабостей преодолел и эту, и воля твоя укрепилась. Она понадобится нам. Ты найдешь в этой папке энциклопедию относительного и абсолютного знания, которая на тот день, когда я пишу эти строки, составляет 288 глав, рассказывающих о моей работе. Я хочу, чтобы ты продолжил ее, она того стоит. Основная цель моей работы — изучение цивилизации муравьев. Ты прочтёшь и поймёшь, но сначала у меня к тебе есть очень важная просьба. К тому моменту, как ты придёшь сюда, я не успею оборудовать устройства, оберегающие мою тайну. Если бы я успел, письмо было бы составлено по-другому. Я прошу тебя сделать их. Я набросал эскизы, но думаю, что ты сможешь их усовершенствовать при помощи твоих знаний. Цель создания этих механизмов проста: необходимо, чтобы людям было не просто добраться до моей берлоги. Те же, кто сумел это сделать, не должны иметь возможности вернуться и рассказать о том, что они нашли. Я надеюсь, что ты добьешься успеха, и это место принесет тебе столько же богатств, сколько оно дало мне. Джонатан подчинился правилам игры, объяснила Люси. Он изготовил все предусмотренные ловушки, и как видите, они работают. А скелеты? Это люди, на которых напали крысы? Нет, Джонатан улыбнулся. Уверяю вас, никто не погиб в этом подземелье с тех пор, как здесь обосновался Эдмон. Скелетом, который вы нашли, как минимум лет пятьдесят. Кто знает, какие драмы здесь разыгрывались тогда? Может быть, какая-нибудь секта? Но ну, значит, мы никогда не сможем подняться ни к о г д а Для этого надо добраться до ямы над сетью, подняться по меньшей мере на восемь метров в высоту, пройти ловушку в форме конуса в обратном направлении, что невозможно, а уничтожить ее м у не в силах, и снова пройти через отодвигающуюся стену. А с этой стороны Джонатан не сделал никакой системы для открывания двери, не говоря уже о крысах. Так это ты здесь крыс развел? – спросил Даниэль. Это идея Эдмона. Он оставил пару особенно здоровых, агрессивных ратус-норвегикус в углублении скалы с большим запасом пищи. Он знал, что это бомба замедленного действия. Хорошо питающиеся крысы размножаются с показательной скоростью. Каждый месяц шесть малышей, способных размножаться уже через две недели. Чтобы защититься от них, он разбрызгивал феромоны агрессии, невыносимые для этих грызунов. Так это они убили в Арзазата? – спросила а г ю с т а Увы. И Джонатан не предвидел того, что крысы, проникшие сюда со стороны стены из пирамиды, станут еще свирепее. Один из наших товарищей, который до этого боялся крыс, совершенно обезумел, когда одна из этих огромных тварей прыгнула ему в лицо и откусила кончик носа. Он тут же вернулся, стена с п и р а м и д о й как раз не успела еще закрыться. Вы знаете, что с ним произошло потом? – спросил один из г а н е р а л о в Говорят, что он сошел с ума и его поместили в сумасшедший дом, – ответила а г ю с т а Но это слухи. Она встает, чтобы взять стакан с водой, и замечает, что на столе полно муравьев. Она вскрикивает, инстинктивно сметает их ладонью. Джонатан прыгает, хватает ее за запястье. Его суровый взгляд контрастирует с царившей до сих пор крайней безмятежностью. Уголок рта снова дергается, чего давно уже не было. Никогда не делай больше этого.